Белла Ахатовна читает. «Часа два, как мне запомнилось, без перерыва. И никакой книги в руках нет. А ведь стихи у нее, все знают, обычно не короткие. Иногда, конечно, запинается. И тут, опережая Бориса Асафовича Мессерера, он-то всегда наготове, ей обязательно подсказывают из зала. Может ли признание... у стихов быть большим. Двухтысячное. Самое начало. Андрей Андреевич Вознесенский чувствует себя уже неважно. Совсем неважно. Ходит с трудом, а главное, голос почти потерял. Если и говорит, то на ультразвуке. И помню, мы вместе участвовали в одной из телепередач. Звукоинженеры часа полтора настраивали аппаратуру, чтобы до слушателей хоть что-то долетело. А тут звонит мне из Дома литераторов Наталья Алексеевна Познанская, заботница о всех русских и нерусских писателях, прежде всего хороших, с предложением провести вечер Вознесенского в малом зале. Почему же в малом? Эта идея, мне кажется, как-то даже и обидной для поэта, что лужники в горсти держать привык. Но Наталья Алексеевна объясняет, что Андрей Андреевич чувствует себя неважно, и, словом, все понятно, и я все понимаю, когда перед началом вечера меня просят провести его покороче и к Вознесенскому микрофону особенно не подталкивать. «Ну, с Богом!» Андрей Андреевич читает. Читает совсем новое, и даже я, сидящий рядом, разбираю лишь часть строк, выговариваемых вот именно что на ультразвуке. Как быть? Гляжу в зал, а там, в первых, по крайней мере, рядах, поэты. Одни поэты. Даже Юнна Петровна Морец, которая, помню, ходить по чужим вечерам, небольшая охотница. Цеховое, знаете ли, братство. И я, чтобы Андрей Андреевич хоть немного передохнул, их выпускаю к микрофону. Как они говорили? Как на память читали особенно ими любимые стихи Вознесенского? Э, думаю. И снова прошу Андрея Андреевича почитать. И голос у него, слышу, уже откуда-то взялся. Слабенький, конечно, но голос... Понятно, что не сворачивать надо вечер, как меня просили, а совсем наоборот разворачивать. Так что снова зову поэтов, одного за другим к микрофону, а на финал опять Вознесенского. И читает он, прощаясь, и совсем почти как в молодости только то, что вошло уже в классику, вплоть до «ты меня на рассвете разбудишь», от которого у меня, сколько бы ни слушал, сердце колет. Две морали. Первая. Канифоль потребна не только смычку музыканта. И вторая. Любите современники своих поэтов. Просто любите, и все у вас с ними получится. Имейл имейлом, но со времен старого, еще при Твардовском «Нового мира», закрепилась норма, согласно которой так называемый «свой» любимый и постоянный автор рукопись в редакцию приносит непременно ножками и первым делом идет в отдел к своему, так сказать, редактору. И уж только после того, как текст сдан, текст принят, можно заглянуть в главную редакцию, что называется «Пообщаться». Не то, чтобы это было обязательным, но норма именно такова. И вот, начало лета 2008 года, когда ко мне в кабинет вбегают, Вознесенский приехал. Тороплюсь навстречу и вижу по длинному-длинному нашему коридору, уже из комнаты, занятой Ольга Ермолаевой, что ведает знамени стихами, действительно движется Андрей Андреевич. С ужасом вспоминаю, что редакция квартирует на высоконьком втором этаже и, разумеется, без лифта. Говорю, ну зачем же вам было трудиться? Могли бы и по-соседски занести? Тут важно знать, что наши с Вознесенским дачей в Переделкине разделены лишь забором. И нечасто, но мне случалось захаживать к ним с Зоей Борисовной по какому-нибудь срочному делу. Андрей Андреевич... Только светло улыбается и шелестит, что ему где в редакцию приходить всегда в радость. Смотрим распечатку. Она буквально усеяна поправками и пометками. Одна строка перечеркнута, другая вписана, слова заменены, ну и так далее. А поскольку пальцы у Вознесенского слушались тогда уже не очень, то разобраться мудрено. Хоть вдвоем смотрим хоть уже втроем, с Ольгой Юрьевной. Словом, мучение. И тут Андрей Андреевич досадливо шелестит. Лучше к машинистке. И действительно, только наша наборщица Наталья Васильевна, которую мы по старинке зовем машинисткой, способна совладать с писательскими почеркушками. Но тут и ей не все сразу удалось. Так что сверку и он опять усеивал ее поправками. Мы читали уже у Андрея Андреевича под навесиком на дачном участке. Эта подборка «Нельзя не ждя» 2008 год, номер 8, стала для Вознесенского в знамени последней. Стихи в ней, понятно, разные, но есть и пробирающие. «Вижу скудный лес возле Большого. Дай секунду мне без обезболивающего. Бог ли, без ли, не надо большего. Хоть секундочку без обезболивающего. Всех, кто в 2006 году прилетел из Москвы в Баку на фестиваль русской книги, Сразу же из аэропорта повели на аллею шахидов. Возложить венки, заранее приготовленные, постоять в скорбном молчании у могил и жертв наведения конституционного порядка в Баку 19-20 января 1990 года и тех, кто погиб на войне в Карабахе. Тень войны. беспощадного противостояния двух народов и дальше шла за нами по следу. Нет, не на парадных церемониях, не на встречах с читателями и уж, конечно, не на приеме у Ильхама Алиева. Человек, как мне показалось, европейски образованный, он говорил исключительно о сотрудничестве в сфере культуры. А вот случайные попутчики в автобусе, что вез нас в шамаху, или соседи за банкетными столами о войне вспоминали непременно, и в гостиничном номере каждого из нас ждала стопочка книг, листовок и журналов об израненном Карабахе. Наконец финал, праздничный вечер в прекрасном беломраморно-хрустально-зеркальном зале Бакинской филармонии. В партере и ложах знатные люди Азербайджана и их спутницы. Все в жемчугах, бриллиантах, вечерних платьях. На сцене только поэты. Из всех, почти всех, бывших советских республик. Артисты, медийно опознаваемые лица. И принимают их овациями, в том числе Сергея Никитина. Этот концерт замыкавшего. Примечание. Никитин Сергей Яковлевич, 1944 года рождения, композитор, исполняющий на гитаре песни на стихи русских и зарубежных поэтов. Конец примечания. Одна песня – бурные аплодисменты, другая, пока Сергей Яковлевич не говорит, а на прощание – Песня, которую во имя мира и взаимопонимания народов написал Булата Куджава, сын грузина и армянки. Спел, кажется, виноградную косточку в теплую землю зарою. И тишина в зале. Только редкие хлопки, не все сразу понявших гостей фестиваля. А в фойе, куда я, чуть припоздав, вышел, Вижу. Никитина уже взяли в плотное кольцо несколько женщин в черном. И откуда они на празднике вдруг появились? Что-то ему кричат, руки вздымают. Не знаю, чем бы это могло кончиться. Но вмешались security секьюрити. А вот лето 2008 года. Киев. Единственный в своем роде несравненный город, в котором, наверное, так удобно жить. Мы с Олегом Григорьевичем Чухонцевым и Инной Булкиной ужинаем в одном из ресторанчиков на Подоле. Примечание. Булкина. Инна Семеновна. 1963 год. Киевский критик, выпускница Тартусского университета, где в 2010 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора философии. Автор исследования «Киев в русской литературе первой трети XIX века. Пространство историческое и литературное. 2010 год. И сотен статей в сетевой и печатной периодике. Лауреат премии «Станционный смотритель». Конец примечания. И вдруг шум, гам, тарарам, все выбегают, мы тоже, а по улице идут танки». бронетранспортеры. Оказалось, что вся эта военная техника, я в ней не разбираюсь, в течение нескольких вечеров величественно и без видимой цели блуждала по центральным улицам великого города, что на языке украинских военных называлось репетицией парада». Ну, предположим, танки можно и в Москве встретить, хотя мне после августа 1991 года Не доводилось, но чтобы вот так вблизи, на улицах, заблаговременно не перекрытых силами безопасности. А вот чего в Москве точно и предположить нельзя: так это ликование, с каким беспечные тогда киевляне и в особенности киевлянки встречали едущих на броне солдатиков, тоже тогда беспечных, необремененных, какой бы то ни было заботой, уж тем более, тяжкой думой. Единственная, по личным впечатлениям, известная мне аналогия – Израиль. Страны-подростки. Примечание. Страна-подросток. Ви-си – страна-маразматик. Кому что нравится. Съязвил из Киева Юрий Володарский. Судя по реплике, прокомментировал эти слова москвич Владимир Тучков. Теперь об Украине можно либо хорошо, либо ничего. Печально. Конец примечания. Во всяком случае, тогда, жарким августовским вечером 2008 года, мне казалось именно так. Киевское лето 2008 года. Мы с Олегом Григорьевичем Чухонцевым только что вышли из ворот Киева печерской лавры. Жарко. «Ну, просто страсть, как жарко!» И я, заприметив симпатичный павильончик подле автобусной остановки, говорю поэту, «Там вода, похоже. Купите вам бутылочку». «Мне?» — выходит он из глубокой задумчивости. «Не знаю даже. Пожалуй, можно. Хотя... Да нет, спасибо. Что ж, вольному воля!» И я, нырнув в облюбованный павильон, Тут же выныриваю оттуда с запотевшей бутылью Миргородской. Свинчиваю крышку, подношу к губам и... Олег Григорьевич больше не колеблется и тоже исчезает за заветной дверью. Минута. Другая. Седьмая. Кажется, одиннадцатая. Пока осознав, что жиденькая поначалу очередь к водопою, угрожающе густеет, Я не спешу к своему старшему другу на выручку. Продавщица спокойно, знать и не таких видала. А на лице поэта муки. Муки выбора. Ведь мало того, что сортов у родниковой, минеральной и артезианской несколько, так еще и привычная пара с газом без газа пополнена загадочными слабогазированными и сильно газированными напитками». Для вас это не было бы проблемой. Но тогда вы не лирический поэт. Во всяком случае, точно не Чухонцев. У него ведь и со стихами так. Пишет он сейчас или держит паузу, неведомо даже самым близким. Что пишет? Тайна за семью печатями. И никогда по собственной воле свежего стихотворения из своих рук не выпустит». Чтобы оно попало все-таки на редакционный стол, надо вести долгую планомерную осаду. Отчетливо понимая, что тут-то оно, ад для редактора-корректора и наборщицы, и начнется. Потому что правку Олег Григорьевич в свои стихи вносит на каждом этапе. Верстка, сверка, оригинал-макет. И, когда тираж уже печатается, как правило, звонит с вопросом, нельзя ли остановить, так как он снова хотел бы поменять. Обычно точку с запятой на, допустим, запятую тире. Так уж гражданин колеблющийся, как я его обычно зову, устроен, что в главном в смысле стихотворения, в его звуке, в линии своего литературного и гражданского поведения, он, как мало кто, тверд, Строг и неуступчив. Зато в пустяках дает себе полную волю. Какую? Инна Булкина помнит. Выбрать вышиванку из мириада продающихся на Андреевском спуске. Примечание. Ключевая фраза, сказанная продавщице на ее «Так определитесь, наконец, чего вы хотите», «А я никогда не знаю, чего я хочу», Вспомнила в комментах к этой новелле Инна Булкина. Конец примечания. Какой Александр Кабанов не даст соврать салатик заказать себе за обедом? Примечание. Кабанов Александр Михайлович, 1968 года рождения. Поэт, главный редактор журнала «Шо», издающегося в Киеве с 2006 года, и координатор Международного поэтического фестиваля «Киевские лавры». Конец примечания. И что в самом деле лучше? Точка с запятой? Или запятая тире? Лет пять тому. Прага. Большая книжная ярмарка. Близится ее открытие. И вдруг прибегают посольские с известием, что российский стенд – неожиданно решил посетить президент Чешской Республики. И, соответственно, он должен коротко побеседовать с самым именитым нашим писателем. А тот, в качестве ответного жеста, подарит президенту свою книгу. Быстро объясняют задачу момента Битову. Андрей Георгиевич не сразу, кажется, понимает ответственность своей миссии. Но потом все же кивает. Ладно, мол. И вот беседа уже состоялась. Битов раскрывает книжку, выводит на титульной странице, как положено слово, уважаемому и поднимает голову к президенту. — А как вас зовут, простите? — Клаус, — отвечает тот, чуть оторопело. — Да нет, — досадливо отмахивается Андрей Георгиевич. — Я спрашиваю, как ваша фамилия? Немая сцена. посольские в обмороке, а члены нашей делегации, как по команде, вздымают большие пальцы кверху. Русский писатель всегда найдет, что сказать, чтобы действительно запомниться. В связи с неуклонным сегментированием современной культуры и в связи с неуклонным ростом невежества, все неуклоннее выдаваемого публикой уже из-за достоинства Некоторые оценочные эпитеты стали выглядеть комично. Примечание. «Как я понимаю», – заметил в комментах Леонид Блейхер, «прежние культурные механизмы отбора, возгонки запретов и прочее отключились по известной причине. И то, что раньше считалось работающими индикаторами их работы, оценочные слова, превратилось в аналог «керенок». эти эпитеты, уточнил Алексей Слоповский, переместились в другие области: в шоу-бизнес, спорт-бизнес и тому подобное. С одной интересной особенностью: если назвать кого-то популярным или известным, могут честь за оскорбление минимум знаменитый, а я, ое. Самое ходовое Великой а я, ое. Особенно на трансляциях соревнований комментаторы так и сыплют направо и налево. Звезды и сами привыкли. Своими глазами слышал передачу, где спортсменка, да талантливая и знаменитая, говорила о себе. «Вот я вот великая гимнастка, не стесняюсь говорить. Раньше стеснялись, а я не понимаю, потому что чего стесняться, если это так?» Конец примечания. Например, Известный. Известный микробиолог. Это кому же он известен, кроме микробиологов? Или знаменитый. Знаменитый волторнист. Даже простое вроде бы слово «популярный» и оно под вопросом. Такие эпитеты, как «крупный», «выдающийся», «значительный», «неординарный» еще чего-то стоит, Впрочем, гораздо меньше, чем стоили раньше. И Праздник сегодня у эпитетов, которые выделяют не масштаб известности или таланта, не сумму, сделанного тем или иным человеком, а его, уже почти безоценочная уникальность. Этот, мол, единственный в своем роде поэт, или, простите покорно, мудак. Это, мол, эксклюзивный прием. Это, мол, неповторимая красавица или, извините, дура, Иными словами, значит сейчас что-то неоценка человечеством, читателями, экспертами, и даже не самооценка, я гений Игорь, а возможность или невозможность представить того или иного человека в телепередаче типа «Минута славы». Там ведь действительно одни уникумы, единственные, слава богу, неповторимые. Известный поэт написал свое первое прозаическое произведение. Долго не решался выпустить его из рук и, наконец, решился. «Вот», — сказал он, кладя папочку на стол, «вот вещь, за которую не стыдно и Нобелевскую премию получить. Спускаюсь по памятной многим лестнице овального зала библиотеки иностранной литературы, а встречу с низко опущенной головой Александр Абрамович Кабаков поднял на меня глаза, в которых, как обычно, многовековая скорбь еврейского народа, и тихо просит, «Сережа, скажи мне что-нибудь хорошее». А я будто черт меня дернул, переспрашиваю. «Саша, мы ведь с тобой уже лет двадцать знакомы, так?» «Так», отвечает Кабаков, еще не понимая подвоха. «Но я напираю». И ведь все эти годы я тебе по много раз говорил что-нибудь хорошее, так? Ну, слышу я в ответ и торжествующе говорю. А теперь вспомни, сказал ли ты мне за эти годы хоть что-нибудь хорошее? Может, сейчас попробуешь? И проношусь мимо, оставив своего друга в некотором недоумении. Уж сколько воды с той поры утекло, а мне до сих пор стыдно». будто ребенка обидел. О, сколько же открытий чудных свершил я, когда начал в 90-е собирать библиографические сведения о живущих ныне русских писателях. Сначала, занося эти сведения на каталожные карточки, несколькими годами позже вводя в компьютер, а уже в двухтысячные обнародуя их в составе литературных словарей и путеводителей. Первое, конечно, открытие – это как же нас оказывается много. А я ведь человек эпохи Гутенберга и сетевых удальцов, стараюсь не трогать. Беру лишь тех, кто выпустил хотя бы одну собственную книгу стихов, прозы или критики. Тысячи. Многие тысячи, десятки тысяч имен, и, помню, Настя Строкина, моя любимица по тогдашнему литинститутскому семинару, полистав внушительные тома, прямо-таки ахнула. Я и не знала, Сергей Иванович, что в русском языке есть столько фамилий. Второе открытие внезапно для сторонних людей, обнаружившаяся партийность того или иного вполне себе приличного литератора. Сейчас-то это, разумеется, никого не волнует. А на выходе из СССР многими еще воспринималось как выразительная характеристика личности, и людям зачем-то хотелось знать, что такой-то светоч нашего, впрочем, позднейшего освободительного движения, вступил, оказывается, в КПСС в 1987 году, еще, считай, подростком. Но бог с ней, с партийностью. Тем более, что из последующих словарных изданий я эти сведения удалил как малозначащие. Примечание. «А зря», – оспорила мою точку зрения Надежда Кондакова. «В позднейших изданиях вы исключили партийную принадлежность как малозначащую. Она и сегодня говорит о литераторе, может быть, даже больше, чем вчера. Вот сколько меня, товарищ Ананьев...» Демократ великий не заставлял вступить в КПСС. Так и не заставил. А предыдущий жилец вашей дачи Солоухин, когда я ему пожаловалась, что меня главный редактор душит, году в 80-м мне так и сказал, в ГОВНО вступать нельзя. Лучше уйти из редакции. Что я и сделала при первой возможности. Ведь он знал, что говорил. Сам был членом КПСС. Сам некогда участвовал в исключении коллег, а потом и его самого исключали из этой замечательной организации. Хорошо бы восстановить эту, так сказать, принадлежность в последующих изданиях, а то, получается, вы как бы скрываете прошлое тех литераторов, кто либо из корыстных побуждений, либо в силу слабости характера, либо просто по глупости вступал в ряды. Конец примечания.